Глава 5. Сейклорианские судоверфи. Когда Бэллс и Индиры вбежали в безукоризненно чистую кабину экипажа Инноватора, в Эмтаркс оторвался от терминала и вскинул свою щетинистую голову. "Джедай, есть проблема." выпалил Бел, прежде чем Индира успела его остановить. Таркс обеспокоенно щёлкнул жвалами. Какого рода проблема? Бел мысленно отругал себя. Мы не знаем. Мы почувствовали возмущение в силе, вмешалась Индира, не дав юному Джидаю покраснеть ещё больше. А конкретнее нельзя, спросил Аквалиш через свой вокодер, но затем поправил сам себя. Нет, конечно, нельзя. Сила не годится для точных предсказаний, иначе от неё была бы, знаете ли, польза. Оба, ожидая уже свыклись с характером Вэма, Аквалиш не имел намерения никого обидеть. Он оперировал абсолютными величинами, компонентами, уравнениями, законами физики. Хотя многие в галактике доверяли силе, при научном складе ума её капризы, наверное, были невыносимы. Инженер повернулся к ближайшему своему кларианину, который работал за целой стеной аналитических мониторов. "Проведи полную диагностику". Инсектоид прочерикал вопрос на своём языке, который Бэл безуспешно пытался выучить с тех самых пор, как вернулся в Среднее кольцо. "Всех систем", рявкнул в ответ ВМ. "Раз Джедаи говорят, что где-то не порядок, значит, где-то не порядок, и надо сейчас же выяснить, где именно". Сей Клирянин полиловил и принялся за работу. Хотя Белл и не освоил язык, он узнал об инсектоидах достаточно, чтобы распознать во внезапном изменении окраски признак сильного стресса. Не хотелось никого ставить в неудобное положение, но предостережение силы было таким выразительным. Юноша снова обратился к космической энергии, представив её как бушующий огонь и безмолвно попросил лодона помочь, подсказать. Как и прежде, бывший учитель не ответил, но внезапный порыв ветра, раздувший воображаемые языки пламени, нельзя было спутать ни с чем. "Это не на корабле", пробормотал юноша себе под нос. "Не понял", сказал Вэм. "Опасность исходит не изнутри, а снаружи", подтвердила Индира, и в тот же миг раздался вой сигнализации. В сопровождении искры они бросились к центральному столу управления. Что это? спросил Белл. Гиперпространственный оповеститель о сближениях, ответил ВМ, какwidetildeстами пальцами поворачивая рычажки и регулируя настройки. Экспериментальная система, которую я как раз довожу до ума. Она отслеживает вибрации в обычном пространстве и предсказывает выход кораблей из гиперпространства. Я надеялся представить её непосредственно канцлеру Уссо на выставке. И что? поинтересовался Белл. Есть вибрации? Сирену слышите, но откуда они исходят? спросила Индира, не обращая внимания на раздражённый тон Аквалиша. Я же сказал, что ещё дорабатываю систему. Это лишь опытный образец. То есть неизвестно, поникшим голосом произнёс Бэл, пытаясь сдержать досаду. Вэм, понимающе посмотрел на него. Бесит, правда? намёк понял. Возможно, мы сможем помочь, сказала Индира. Есть у вас диапазон координат. Конечно, Вэм щёлкнул рычажком. По одному из стоящих на столе экранов побежала цепочка цифр. Аквалиш нахмурился. Что-то не так, спросил Бэл. Таркс нажал на кнопку, и все повернулись к главному обзорному экрану, на котором отображалось пространство вокруг Верфи. Данные указывают на то, что вход откроется в одну из этих точек, но никто в своём уме не станет прыгать так близко к источнику гравитации. Должно быть в расчётах какая-то ошибка. Словно в доказательстве его неправоты, а точнее, правильности расчётов на экране возник корабль, только что вынырнувший в обычное пространство. Это была колымага, склёпанная из частей нескольких разных судов, хотя Бэл подозревал, что в юности он был карельянским дальним лайнером. Но никакое гражданское судно не могло нести такого количества оружия, турболазеров, бластерных пушек, торпедных аппаратов, и даже эта демонстрация грубой силы бледнела в сравнении с тремя молниями, украшавшими тупой нос корабля. Эти молнии могли означать лишь одно негилы. Индира уже сорвалась с места. Белс и Скрей бросились следом. "Поднимите все небесные ястребы", скомандовала она. И только не говорите, что на этой летающей лаборатории нет оружия. Мы научное судно, огрызнулся Вэм. К тому же, корабль-то всего один. Негилы никогда не приходят в одиночку, крикнул в ответ Бэл, запрыгивая в ожидавший турболифт. Они знают, что мы здесь. На тучи Негилов, кипящую из густок глуванской ненависти, известный как Сарн звездолом, алчно разглядывал судоверфь. Но, прочав колонн, не получив ответа на свой вопрос, Флоггрянка, работавшая за пультом связи, наклонила свою луковицеподобную голову, прислушиваясь к устройству, втиснутому в её крошечное ухо. Слышу оживлённую трескотню на всех частотах. Знаю, это точно. Славна, подумал Звездолом. Значит, перепугались. Он любил, когда жертвы пугались, а от испуга они могли наломать дров. Призывая помощи, Сквозь наши глушилки не пробиться. Звездолом ухмыльнулся. Его покрытое слизью лицо заблестело в предвкушении. Прекрасно. Цель судоверф. Огонь. Команде не стало спрашивать из какого оружия. Она хорошо знала своего командира. Когда Сарн Звездолом говорил огонь, это значило из всех стволов до единого. Из лазерных батарей корабля вырвались багровые лучи, за которыми последовал шквал плазменных торпед. По всей стене ангара расцвели взрывы, и при виде каждого главарь тучи радостно булькал. Судоверфи свои клораполнились разными вкусняшками, но свинячьи глазки из звездолома были прикованы лишь к главному призу, к сокровищу, спрятанному в 22-ом ангаре, к гордости корпуса научной службы республики и новатору. Было весело пытать офицера службы безопасности, пока тот наконец не выдал номер ангара, но вскрыть корпус Инноватора будет ещё приятнее. Звездолом не имел представления, какие сокровища отыщутся на корабле, когда обордажные группы станут прочёсывать его коридоры. Вообще-то ему было безразлично. Но он знал только, что добыча будет ценной не только для него лично, но и для всей Бури. После такого успеха Пейн и наконец-то сделает его грозой, со всей причитающейся славой и богатством. Сар наблизнул губы, наслаждаясь горьким запахом собственной слизи. Да, это будет великолепно. Есть пробойна, доложила Флагрянка. Звездолом не знал её имени, но она отзывалась на ей-ты, что его вполне устраивало. Ну так выпускайте истребители. Прорычал он и щелкнул рычажком на подлокотнике своего командирского кресла. Его голос разнесся по всей туче. «Подкормим шторм, друзья мои! Сегодня мы славно попируем!» Ангар, в котором стоял инноватор, содрогнулся от очередного залпа. Нигилы времени не теряли. Бел подбежал к своему вектору на ходу, открыв колпак кабины толчком силы, как учила Индира. Искра промчалась по клиновидному крылу истребителя и заскочила на заднее сиденье в тот самый миг, когда Бел, взвившись в воздух, опустился точно в кресло пилота. Оглянувшись, он увидел, что Стокс уже сидит в своём векторе и занимается предстартовой подготовкой. Правда, не сказать, чтобы крохотная машина требовала особых проверок. Каждый вектор был симфонией простоты и практически не нуждался ни в компьютерном оборудовании, ни в датчиках, когда за его штурвалом сидел джедай. Стоило лишь фонарю кабины защёлкнуться, и из динамика донёсся голос Старкса: "Они проделали брешь в ангаре. Истребители на подходе". Бэл поразился тому, что, несмотря на ситуацию, Аквалиш сохранял удивительное спокойствие. "Из ядра никаких вестей. Не можем связаться с Все сигналы глушат. Ясно. Ждите. Бел не стал смотреть, готовы ли индиры, но он чувствовал и так. Юноша включил двигатели, и вектор помчался к дверям ангара. Стокс, принявшись за его обучение, настояла, чтобы Бел летал на векторе сам, а не в роли второго пилота, и такое решение вполне его устраивало. Однако, в отличие от Новы, он поборол искушение дать крошечному истребителю какое-нибудь имя. После смерти Лодена это казалось неправильным. Орден верно учил: никаких привязанностей, они лишь отвлекали. Истребитель миновал двери и вылетел в космическое пространство. Искра гавкнула за спиной. "Ты там в порядке, девочка?" обернувшись, крикнул Бэл. "Готова пострелять из бластеров?" Барзая тявкнула снова и Джедай невольно улыбнулся. "Рад, что ты прикрываешь мне спину." Он развернул вектор, направив машину влево, чтобы разменуться с обломками конструкций верфи. По ангару били лазерные лучи, и во все стороны разлетались новые осколки. Белл знал, корпус долго не продержится, и тогда ничто уже не помешает Нигилам добраться до инноватора. Нет, не так. Еще оставался он. Из главного корабля Негилов вылетели мелкие истребители и понеслись в сторону судов верфи. Бел выбрал потрепанного вида хоппер размером едва ли больше вектора. Короткие крылья щетинились лазерными пушками. Ни устройства наведения, ни голоприцела не требовалось. Силы было достаточно. Палец юноши коснулся гашетки, и излучатели выстрелили. Смертоносные лучи нашли свою цель и в Анзилис Глубоков, корпус Негила перебив топливопровод. Планета лёд исчезла в яркой вспышке, искры тявкнула, и Белу улыбнулся, довольный своим выстрелом. Следующий, твой подруга. Из коммуникатора донёсся голос Индиры Стокс. Вектор автоматически переключился на внутренний канал Джедаев. Осторожно, подаван. Не радуйся смерти врага, этот путь ведёт на тёмную сторону. На миг Бэл почувствовал раздражение, которое тут же постарался перебороть. Индира была права. Смерть Негилы и в самом деле доставила ему удовольствие, удовольствие, обострённое чувствами, которые он так усердно пытался игнорировать. Гневом, горем, как много ему ещё предстоит усвоить. Спасибо, учитель, сказал он и бросил вектор в штопор, уходя от огня другого истребителя. Да прибудет с нами сила. Во имя света и жизни, ответила Индира о такому собственному противнику. Истребитель продолжал висеть у Белла на хвосте. Его пилот полил во все стороны надеясь, что рано или поздно повезёт. Бел продолжал вертеться. В подвижную мишень попасть раз в 10 труднее. В другом бою он легко мог бы взвиться вверх и перелететь над схваткой, так что охотник сам стал бы добычей, но сейчас в этом не было нужды. Нигильский истребитель взорвался безшумной вспышкой пламени, и Бэл отвернул в сторону. С помощью силы, переключившись на другой канал, он поблагодарил пилота местной обороны, который, как он ранее почувствовал, и сел нигилу на хвост. "Всегда, пожалуйста", ответил синтезированный голос. "Хотите, мы займёмся истребителями, пока вы будете разбираться с тем чудовищем?" Белл посмотрел налево, а владелец голоса подвел свой Z-29-небесный ястреб бок о бок с вектором. Пилот оказался сайклорианином. Его руки в перчатках сжимали рычаги управления. Белл возблагодарил силу за переводящий модуль, благодаря которому он мог понять чириканье и щелканье инсектоида и, разумеется, за истребитель, которым тот управлял. Z-29 был новейшей моделью из целого флота Небесных Ястребов, выпускаемых судоверфью Корпорация Инком. Уже заключила ряд жирных контрактов на поставку ястребов планетам республики из-за её пределы. Не нужно было обладать силой, чтобы уловить гордость в голосе пилота. Он знал, что эта битва, пускай и опасная, поможет продемонстрировать скорость и манёвренность Z-29. Негил и крупно просчитались, это каваф одного из лучших кораблестроителей среднего кольца, а тем более в присутствии двух джедаев. Искра гавкнула, и Бел рассмеялся. "Да, ты права. Двух джедаев и зольной борзой". Он был уверен, что порой собака может читать его мысли. Джедай Зеттифар. Бел извинился перед ожидавшим ответа пилотом и велел ему действовать по ситуации. Сои Калярианин покачал антеннами и отвернул, снова влившись в рой сородичей, которые вели главный бой в своей жизни. Бел осмотрелся, обшаривая взглядом пространство вокруг ангара. "Учитель, я с тобой, подаван, ответила Индира. Её вектор появился у правого крыла. А сила с нами всеми". Бел завалился влево, уходя в сторону от разбитого ангара. Индирас с идеальной точностью повторила его манёвр, повернув машину одновременно с ним, и оба помчались к новой цели нигильской туче.